Глава 17. Сомнения Рудольфа. Каждый день приносил какие-нибудь тревожные новости по поводу обстановки в городе. И настроение кондитера Рудольфа с каждым днем становилось все мрачнее. Кондитер с недоумением и грустью наблюдал за тем, как менялись жители Вафельного берега. еще совсем недавно шоколадно вафельное противостояние существовало лишь в шуточках и анекдотах никому и в голову не приходило воспринимать его всерьез ведь две части города все равно были единым целым родственники друзья и коллеги сплошь и рядом жили на разных берегах реки и не придавали этому ровно никакого значения теперь же везде и повсюду На улицах, в кафе, на скамейках, в скверах. Только и говорили, что о шоколадниках. И говорили, как о противниках, с негодованием и даже яростью. Вытаскивали на свет случайные обиды, небрежно оброненные слова и всему придавали зловещее, преувеличенное значение. Жизнь вокруг, казалось, пропитывалась подозрительностью и злобой. «Все началось с энергичной Доротеи», — считал Рудольф. «Дело подхватил демагог Шпатель, и совместными усилиями эта парочка, вольно или невольно, раздула огонь взаимной вражды». «И ладно бы, дело касалось только подростков. Подросткам только дай с кем-нибудь повоевать. Но и со взрослыми происходили печальные метаморфозы». Некогда мирные, благодушные и рассудительные отцы семейств теперь проводили часы и дни, брызжа слюной и ожесточенно споря о шоколадниках. Не было ничего удивительного в том, что на призывы и лозунги вафельных ведомостей мог откликнуться кто-то недалекий, завистливый и обиженный жизнью. Удивляло другое: люди, которых Рудольф привык считать не глупыми, честными и уравновешенными, один за другим поддавались повальному помешательству. Оказалось, что и в них, на дне их сердец, таилась до поры до времени необъяснимая, мутная, разъедающая рассудок ненависть. События в городе стремительно катились в опасном направлении. И было еще что-то, что не давало кондитеру покоя, что мучило его совесть. Рудольфа не оставляло ощущение, что он, лично он, имеет к этому массовому психозу самое непосредственное отношение. Поэтому в один прекрасный день кондитер надел свой лучший костюм, нацепил на голову горскую шляпу с тетеревинным перышком и отправился в школу поговорить с учительницей гимнастики. Доротею он нашел в тренерской комнате, позади гимнастического зала. У входа в тренерскую дежурила парочка воинов кулака. Рудольфу пришлось объяснить им, кто он и зачем пришел. О нем доложили и только после этого позволили войти. Доротея сидела за столом и читала газету. Справа и слева, за ее спиной... Стояли в карауле еще двое подростков с непроницаемыми, как у часовых, лицами. Доротая поднялась навстречу кондитеру, пожала ему руку и предложила сесть. И странное дело, неожиданно для самого себя, Рудольф орабел. Он даже не отважился положить на стол шляпу, а повертел ее в руках и пристроил к себе на колени. «Вы, наверное, меня не помните», — сказал он. — Я, Рудольф Бенц, кондитер. Вы заходили в мое кафе в свой первый день в Мельхенбурге, сразу после того, как сошли с автобуса. — Господин Бенц, — радушно улыбнулась Доротея, — я вас отлично помню. У меня вообще прекрасная память. С чем пожаловали, господин Бенц? Рудольф, соображая, с чего бы начать, освежил ребром ладони складку. натули и шляпы и соскреб ногтем невидимую соринку. Я все время вспоминаю наш разговор в тот день, госпожа учительница. Вы расспрашивали о жизни в городе, о наших обычаях. И я рассказал о двух берегах реки, о наших кондитерах, о вафлях и шоколаде. Так так и что? Вы знаете. Мне все время кажется. То есть меня не оставляет впечатление, что вы меня неправильно поняли. Точнее так. Рассказывая, я немного преувеличил. И у вас сложилось неправильное представление о нашей жизни. Вы слишком буквально поняли мои слова. Вот как Доротея перестала улыбаться и посмотрела на Рудольфа с холодным интересом. «Да. Дело в том...» что все наши противоречия по поводу вафеля, шоколада, наша ревность, соперничество, все, о чем я говорил, это ведь все в шутку, не всерьез, понимаете? Предмет для анекдотов. На самом деле мы с шоколадниками одно целое, жители одного города. Да? Да. И то, что происходит сейчас, Все эти надписи, марши, войны между подростками это неправильно. Под пристальным взглядом учителя Рудольф смутился и опустил глаза. У нас все перепутано, все переплетено, продолжал он. Зачастую родственники живут на разных берегах реки. Многие из наших мужчин, женаты на девушках с той стороны. А кто-то из них. женат на наших между прочим моя жена тоже что родилась на том берегу ах вот как да очень интересно рудольф поднял глаза и обомлел тротея сидела скрестив руки на груди и смотрела на него насмешливым взглядом на лице кондитера отразилась такая растерянность что Доротея не выдержала, откинулась на спинку кресла и искренне рассмеялась. — Что случилось? — покраснел Рудольф. — Я сказал что-то смешное. — Ах, простите! — Доротея попробовала стать серьезной. — Я смеюсь не над вашими словами. Просто я, на минуточку, представила, что вы должны обо мне думать, и кем я вам, судя по всему, представляюсь. — И что же я вас думаю? — пробурчал Рудольф. — Мне почему-то кажется, что вы считаете меня полной идиоткой. Полной. Ну, или, по крайней мере, человеком психически нездоровым. Дамой с повышенной тревожностью, которой повсюду видятся враги и угрозы. Ведь так? Под проницательным взглядом учительницы Рудольф окончательно растерялся. «Вижу, что так!» — опять рассмеялась наставница воинов. «В медицине это называется паранойей. Не правда ли?» Она встала, расправила плечи, прошлась взад и вперед по комнате, остановилась перед кондитером и очаровательно улыбнулась. Когда Доротея этого хотела, она умела быть очень обаятельной. «Насколько я понимаю, вы умный человек!» — сказала она. и с вами можно говорить откровенно, ведь так? Рудольф задумался, а потом не очень уверенно кивнул. Так вот, уважаемый господин Пенс, вам нет нужды волноваться. Я поняла вас абсолютно правильно. Соперничество между шоколадным и вафельным берегами имеет вековые корни и вековые традиции. Не мне о них судить, но дело в том, Доротея прищурилась и поверх головы Рудольфа посмотрела в окно. Но дело заключается вовсе не в вафлях или шоколаде. Дело в другом. Наша жизнь с каждым годом становится все более благополучной и комфортной. Медицина, образование, пособия, социальная защита. Нам больше не нужно бороться за выживание. Не нужно добывать хлеб насущный. в каждодневной борьбе. Красивые дома, безопасные улицы, вкусная еда, хорошо организованные развлечения. Мы успокоились и расслабились. И наша молодежь, поэтому, растет изнеженной и нежизнеспособной. Компьютеры и телевизор, курорты и клубы, брендовые вещи и глянцевые журналы, теннис и гольф. А между тем, волна хаоса. и дикости готовы нахлынуть на нас с востока и юга. Сотни миллионов людей, полуголодных, нищих, готовых на все людей, с завистью и злобой смотрят на нашу цивилизацию. Они тоже хотят жить сытно и беззаботно. Им нечего терять, и в своем стремлении овладеть нашими благами они не остановятся ни перед чем. «И что, скажите, мы можем противопоставить их ярости? Что?» Доротея вопросительно посмотрела на Рудольфа. Тот сидел, не шевелясь, и не знал, что ответить. «Ничего», — сама себе ответила учительница. «Ровным счетом, ничего. Мы бессильны перед их волей и не хотим этого понимать. Мы закрываем глаза на современные реалии и как страусы». Прячем головы в песок. Живем в тихих полусонных городках, пьем чай в уютных гостинах, слушаем классическую музыку, учимся танцевать румбу и вальс. Нет никакой надежды, что мы одумаемся и решительно переменим нашу жизнь. А значит, наших детей ждут тяжелые, очень тяжелые времена. И свою задачу я вижу в том, чтобы подготовить детей к этому. научить их быть жесткими, решительными, непреклонными, иначе им не сдобровать. Вы меня понимаете, господин Бенс? Доротея твердо и многозначительно смотрела в глаза кондитеру, как будто вкладывая в его сознание то, что не могла и не хотела сказать словами. И от этого взгляда у неглупого, насмешливого Рудольфа мурашки побежали по спине. Он смотрел на учительницу и удивлялся, как многого не разглядел в ней в ту первую воскресную встречу в кондитерской. Перед ним стояла женщина острого ума, решительная, проницательная, отлично понимающая людей, а главное – женщина дьявольской целеустремленности и воли. Большинство людей на земле живет, не особенно задумываясь над тем, что они делают и зачем это нужно. Они едят, пьют, встречаются с друзьями, гуляют по улицам, ездят на пикники, влюбляются, женятся и заводят детей. Доротея же была из тех, кто живет ради одной единственной цели, думает только о ней, ценит только те дни и минуты, которые приближают к ее достижению. — Так что не беспокойтесь, господин кондитер, — сказала она. — Я совершенно правильно поняла ваши слова. Рудольф пошевелился. «Но я все-таки хотел уточнить. Дело в том, что мы с шоколадниками. Я хотел бы пояснить это еще раз». «Не стоит». Мягко, но решительно остановила его Доротея. «Но я...» «Не нужно». Через голову Рудольфа Доротея красноречиво посмотрела на часы, висящие на стене. Рудольф спохватился. Тоже поднялся на ноги и надел шляпу. — Всего хорошего, господин Бенц. — Всего хорошего, госпожа учительница. — Не так, совсем не так, — представлял кондитер этот их разговор.